Глава двадцать Кража. Кабинет Зоры Ринч в этот час непривычно пустовал, если не считать безумного существа, которое было вынуждено проводить свои дни в постоянной спячке. Изголодавшийся по чужой энергии артефакт время от времени просыпался и еле заметно двигался, располагая карты все теснее. Карточный домик проснулся и в этот раз — нарушая тишину, тихим шепотом множество голосов. «Есть! Съесть! Всех съесть! Сожрать ее? Кого? Куклу что в углу? Ах, куклу! Да, было бы неплохо!» Вианон, сидящая в углу темного помещения на полу, подняла взгляд к деревянному столику, на котором был выстроен высокий многоэтажный домик из игральных карт рубашками вовнутрь. м, -м, -м а она вкусная!» Рот пикового короля слегка искривился, обнажая ряд острых, как лезвие бритвы зубов. Раскрошил бы ее в порошок, прежде чем добраться до сосуда. «Ты бы не успел», — резонно вставила червовая королева, обмахиваясь веером. «Я бы ее первая выпила». «По праву старшинства она моя», — чопорно высказался бубновый туз. «Нет, моя», — упорствовала еще одна старшая карта другой масти. «И не спорьте». Треф всегда главнее». «А вот сними защиту, раз такой главный, там и посмотрим, кто первый». Вмешалась в разговор пиковая шестерка. «И я хоть и последняя карта, но самая шустрая из всех вас». Вианон склонила фарфоровую голову на бок, не отрывая взгляда от ужасного артефакта. «Это ж надо было додуматься создать такое», — проворчала она, но тотчас же мысленно вернулась к изначальной причине пребывания здесь. «И где эта зора запропастилась?» «Поскорей бы узнать, куда она дела труп моего старика. А вот освободишь нас, и мы тебе скажем». Убийственный оскал отразился на еще одной карте «Десятки трев». Остальным же она приказала. «Только молчать, не выдавать». Но шантажист не успел предупредить, потому что его сосед, мини смышленный в делах переговоров, взял и рассказал все, что знал. «Ушла она в архив, хочет поднять дело Фэлза вашего, и все с ним связанное». <NXT> а, -а, -а. Вианон качнула головой вперед. «Понимаю». Медленно опираясь фарфоровой рукой на стену, попыталась встать, но была вынуждена замереть на месте и поплотнее укутаться в плотный шерстяной плащ, потому что в следующий миг дверь в кабинет резко распахнулась, и внутрь вошел кто-то из полицейских. Вместе с ним в комнату проникло множество звуков из коридора — топот ног, крики, ругань, вопли и стоны — Будто кому-то нанесли увечья. Так, так, так, сейчас, сейчас, зачистил вошедший. Не замечая вианон, он метнулся к столику и попытался схватить его руками, однако был вынужден отдернуть пальцы, едва не завязшие в магическом барьере. Айсь! Нонна притихла и постаралась не двигаться лишний раз, чтобы не издать скрипучий звук. Мм, недовольно промычал вор. Упав на колени, он принялся осматривать внутреннюю часть столешницы в поисках связывающей печати. «Где-то здесь должна быть!» Поняв, что дело дрянь, Нона но приняла быстрое решение. Резко встала и громко произнесла. «Вы кто? И что здесь делаете?» Воришка дернулся, желая подскочить на ноги, но вместо этого ударился головой о стол. Показалось ли, но его волосы или парик слегка сползли вниз на затылок. «Ай!» выдохнул незадачливый вор. «Но говорите живо!» приказала кукла, а заодно попыталась мысленно призвать силу гримуара Фена. Вот только этот паршивец молчал и никак не реагировал на ее зов. «Я детектив этого участка, Дона да Хью!» взвизгнул мужчина из-под стола. «А вы кто такая? Смеюсь спросить». «Я новый эксперт, коллега Роджеральда Боула», не растерялась Нонна. «С каких это пор в губ работают куклы?» проворчал Хью, чем невольно себя выдал. «Если вы действительно детектив Донахью, то вам должен был известен ответ на этот вопрос», тихонько ответила девушка. «Или, быть может, дождемся Зоры Ринч и спросим у нее, зачем вы пытались найти печать, сковывающую смертельный артефакт?» Вместо ответа непрошенный гость попятился и тоже поднялся на ноги, сверкая просто убийственным взглядом почти черных, точно безлунная ночь, глаз». От пристального внимания куклы не укрылось и то, что лицо его слегка размылось, и сквозь незнакомые черты лица проступила до боли знакомая, узнаваемая личина душегуба. Ох! — только и проронила она, едва узнала Голдспера. Еще секунда немого созерцания одного из главных врагов всей своей жизни, и кукла склонила голову вниз, стараясь спрятать лицо за верхом капюшона. «Что ж!» Зоры Ринч здесь нет и наверняка не будет, поэтому я, наверное, пойду. Однако лиходей ее не отпустил. Он начал догадываться, с кем имеет честь разговаривать, о чем незамедлительно сообщил, преграждая путь к отступлению. А, так ты, наверное, та самая Вианон. Алхимик ухмыльнулся, одной из своих излюбленных широких улыбочек. Коллега про тебя рассказывал. Простите, но я спешу кукла не теряла надежды поскорее отделаться от настырного собеседника, пока он не узнал ее магическую ауру. И тогда быть беде. Ведь она тоже, получается, участвовала в похищении гримуара Фэна и других не менее полезных вещей, когда Гризельда решила сбежать из Асториса. Лавка Лиходея-Алхимика располагалась по соседству с ее магазином гримуаров, а в подсобных помещениях Голди, к тому же, имелся спуск в подземелье. Следующие слова заставили Вианон вздрогнуть. «И почему мне кажется, что мы с тобой ранее встречались, а?» Заметив движение рук Лиходея, Нонна поспешила сделать ход на опережение, приложила ладонь к стене и мысленно представила заклинание, которое хотела применить. Об энергетическом истощении, которое можно вызвать подобным образом, она подумает после. Стена быстро подчинилась и осела вниз, будто ее и не было». Изумленный Голди замешкался, ныряя руками в карманы, чтобы достать склянки с кислотой, но не успел. Нонна приняла решение отбросить все человеческое и первым же делом забралась на стену, двигаясь точно паук. Только вместо шипастых лапок использовала собственные, усиленные лиходейской магией пальцы. Впиваясь когтями в стены, она устремилась наружу, туда, где и без нее творилась самая настоящая вакханалия. Человеческий труп под управлением мастера-могильщика двигался чересчур осмысленно и резво, отбивая кривыми ножами атаки клинков и дубинок полицейских и детективов. Трое уже сидели на полу. Один прикрывал окровавленное плечо, другой придерживал ораспоротый бок и коротко дышал. Третий, с закрытыми глазами, не подавал признаков жизни. — Помочь? — прозвучал в голове куклы голос Гризельде. — О, нет! — поспешила отказаться она только не сейчас мама я сама справлюсь и в подтверждение ускорилась забираясь на потолок коридора откуда прыгнула за спину трупа и первым делом схватила его за оба запястья кукла изумленно выдохнули полицейские на долю секунды в участке воцарила зловещая тишина Анонна предприняла невероятные усилия чтобы сломать руки орудия убийства дабы упростить кое-кому работу Секунда — и раздался противный хруст, из-за которого сама кукла невольно скривилась. Но дело уже было сделано. Немешкая, она толкнула наполовину обезвреженный труп в сторону Донухью, который следовал за ней по пятам. Но тотчас увидела, как алхимик завел руку назад для броска склянки с кислотой. а, -а, -а" крикнула Нонна, предупреждая детективов. «Впереди лиходей! Голспир, ловите его!» «Голди!» Послышалось справа и слева. Однако среагировать никто не успел. Склянка, заполненная по самую крышку мутной зеленой жидкостью, разбилась под ногами у куклы. Коридор заволокло едким коричнево-желтым дымом. С разных сторон послышался кашель. Прыжок, скрип, хрусть, хрусть, хрусть. Тело Вианон действовало без участия разума. Очутившись на потолке через боковую стену, она поспешила покинуть смертельно опасное помещение мысленно ругаясь на разные лады. Почему Голспира решил вдруг завладеть карточным домиком? Они там что, совсем сдурели? Или это кровавый приказал? Кукла спешно выбралась из участка и забралась на козырек над выходом во внутренний дворик, чтобы попытаться осознать произошедшее. Но не успела. Секунда, вторая. Сбоку прогремел громкий взрыв. Посадная часть стены на первом этаже, моментально разрушилась, оседая на землю пыльным облаком. А изнутри послышалось. «Гризель, да! А? Гризи, это ты?» Вианон от изумления широко раскрыла глаза и бросилась, куда глаза глядят. Буквально. Животный страх двигал ее фарфоровым телом, когда она за мгновение забралась на балкон третьего этажа и откуда уже перепрыгнула на крышу внутренней пристройки». Прыжок, прыжок, еще прыжок, за ним еще два, и кукла очутилась за зданием морга, приземляясь в присадник, разбитый перед запасным входом прямо на соседней 48-й улице. Увы, даже стремительное преодоление столь внушительного расстояния ее ничуть не обрадовало, потому что позади послышался ликующий клич охотника. «Я нашел тебя, нашел!» «Джейна! Джейна!» — звонко позвала восьмилетняя девочка в оранжевой юбке колокольчиком. «Гляди, что мне бабушка купила!» Каштановая шапка пышных волос девочки качнулась под действием сквозняка, а юбка надулась словно парашют, едва дочурка детектива весело вбежала в комнату, будто маленький ураган. Джинджер Боул в строгом черном платье до колен, застегнутом на все пуговицы, повернула голову от кухонной плиты к выходу в коридор, и натянуто улыбнулась подчерице. «Безумная красота!» — выдохнула она, и невольно потянулась погладить красные следы от недавнего удушения. «Просто сказка!» Несмотря на сказанное, глаза Джины слегка увлажнились. «Ой, что, так плохо!» Ветя наивно потупила глазки и нахмурилась. «Где-то шов разошелся!» «Да нет, что ты!» Через чур звонка, на грани истерики, ответила Джинджер: Прости, это у меня нервы ни не к черту. Я так за тебя рада, что вот выступили слезы. Она поспешила стереть влагу рукавом, а заодно зажать пальцами потекший нос. Задание. Изначальное задание, которое было выдано ей кровавым, она не справилась, а значит, жизнь Грега висит на волоске. Кровавый убьет не только ее, но и брата. А-а-а! Девчушка сделала вид, что поняла ответ. Но, несмотря на это, продолжила хмуро пялиться на новую папину жену. «Это он? Да?» Взгляд девочки стал на миг таким серьезным, что невольно напугал Джинджер. «Он тебя так! На шее следы! Ох, да что ты! Ха! Я все слышала! Как ты ночью хрипела!» Зло выпалив это, Вети поспешила убежать к себе в комнату, чтобы уже там уткнуться в подушку и дать волю слезам. Сегодня утром она неспроста попросила Джину отвезти ее к бабушке и дедушке в надежде, что они поверят ей и заберут из этого дома. Она уже давно не питала никаких надежд на семейное счастье и потому очень сильно хотела поскорее отдалиться от источника постоянных потрясений. «Вети!» — понеслось ей вслед. «Вети! Это не то, что ты...» Но было уже поздно. Дверь громко хлопнула. Вместе с этим исчезла и последняя вера в радостное будущее в семье Роджеральда Боула, детектива, который, по мнению его дочери, убил собственную жену. Вет никогда об этом никому не рассказывала, но втайне верила своему другу по переписке, который и раскрыл правду. И вот сейчас дочь отбросила последние сомнения, самолично заметив подтверждение собственным домыслом. Мысли в голове Джинджер путались, то и дело обращаясь к событиям пятилетней давности. Воспоминания нахлынули удушливой волной. Стоило ей издалека увидеть уже совсем повзрослевшую Вети, молодую, но настолько повзрослевшую и довольно красивую девушку 13 лет. Прислонившись к стене переулка, Джина наблюдала за тем, как нарядная школьница в форме вышла на крыльцо в кругу друзей. Ее вела под руку задорного вида улыбчивая блондинка, а позади вышагивал высокий юноша, обиженно, морща, симпатичное лицо. Глядя на эту беззаботность, с которой молодежь вышла из школы прямо под дождь, без капюшонов и с непокрытыми головами, Джинджер невольно улыбнулась. Вздохнула. После чего воровато огляделась по сторонам, не заметил ли кто проявление столь подобающее ее положению слабости. Она сделала это вовремя, потому что за спиной послышались шаги. «О, так ты что ли первая прибыла?» Противный приторно-слащавый голос жердяя кукольника заставил шпионку кровавого мага вздрогнуть и поморщиться от отвращения. «Но учти, мы тебя долю не возьмем!» Стоящий за его спиной худощавый сопровождающий скупо кивнул в знак приветствия. «Да это же Джина!» — прошептал он, поясняя. «Какая доля, если она и есть заказчик?» «Ага, и точно!» Кукольник многозначительно оглядел соблазнительные формы женщины в кожаном костюме и высунул язык от удовольствия. «Извини, дорогуша, не признал!» «Еще хоть слово, и я отрежу твой язык!» — прорычала Джина. Стальные нотки в ее голосе ни у кого не должны были оставить сомнений, что так и будет, если ее ослушаются. «М, -м, -м, м люблю стерв», — воодушевленно ответил кукольник. «Из них выходят отличные игрушки». Секунда, и свет увидели два острых клинка, сверкая в полумраке переулка острейшими широкими лезвиями. «Дважды повторять не буду», — предупредила Джина. «Будь ее воля, пустила бы ему кровь уже сейчас и не церемонилась, но не могла дать волю чувствам. Она прибыла сюда с иной целью» хотела защитить Вете от посягательств лиходеев, подобных тем отморозкам, которые стояли рядом. К величайшему сожалению, на это у нее не было разрешения кровавого мага. «Другое дело, если они сами нарвутся», — подумала она, поэтому начала провокацию, продолжив разговор. «От тебя животное смердит, как от топливного завода. А если ты не в курсе, на нем перерабатывают мочевину и прочие фекалии». «Ах ты!» «Так, угомонись!» Поспешил осадить своего приятеля Лиходей в плаще, пока тот не полез в драку. «Мы не за этим сюда пришли!» «Это она! Она первая! Я-то что?» «Тц!» — цыкнула от досады Джинджер. «Так и знала, что слабаки и один, и другой! А ты, задохлик, в вашей парочке мозг, что ли? Ни на что другое не способен!» В этот раз она попала прямо в цель потому что так называемый «задохлик» вмиг обезумел. Громко хохотнув, он невменяемо выпучился на джину, широко растопырив пальцы на руках. «Я! Задохлик! Ни на что не годен! Ха!» Скинув плащ одним резким движением, он продемонстрировал собственное уродливое тело, исполосованное шрамами. Замшевая жилетка была надета на голое тело, а ноги частично скрывали шерстяные шорты, и полосатые зелено-желтые носки в высоких черных ботинках. «Гляди! Да это произведение искусства! Я... Я могу применять печати магии напрямую! Я могу все! Вот, вот сюда смотри!» Он ткнул пальцем в левое бедро. «Это расщепление материи!» Выставив вперед ногу, Лиходей с гордостью кивнул туда, куда указал ранее. «Я сам его вырезал, видишь?» Глядя на сумасшедшего, изуродовавшего собственное тело, Джинджер еще больше упрочилась в мысли, что эту парочку нельзя оставлять в живых. Иначе, если они доберутся до Вети, то искалечит ее не только морально, но и физически. Если, конечно, вообще не убьют при встрече. «Ммм, да», — выдохнула шпионка со скучающей миной на лице. «И это все?» На обменный взгляд дался ей с трудом, но она приложила для этого титаническое усилие. Ничего, кроме отвращения, в этот момент она не испытывала. «Как так?» — изумился урод. «Как? Это все?» — копировал он голос Джины. «Нет, не все!» Распахнув жилетку, Лиходей показал, наверное, самое главное творение, которым был разукрашен весь живот и частично грудная клетка. «Вот, смотри, я могу за долю секунду переместить свою душу в сосуд куклы. Стоит лишь захотеть. Представь, как удобно!» «Да уж, очень!» — не повелась Джинджер. Пожав плечами, она шагнула один раз, второй — приговаривая. «Что-то отсюда плохо видать. У тебя там ошибка, что ли? Где?» Лиходей только и успел склонить голову, чтобы ощутить холод металлического лезвия. Одно быстрое движение, и ничего не понимающий душегуб упал замертво, захлебываясь собственной кровью. А Джина мысленно поздравила себя с тем, что теперь она такая же, как они. Теперь и она стала убийцей. «Ты!» — взревел кукольник. Выставив руки вперед, одна из которых была перебинтована, он попытался поймать Джину, но та оказалась проворнее. Шагнула в сторону и всадила клинок прямо в спину Лиходея, в районе сердца. Тот и пикнуть не успел, завалился вперед широко раскрытыми глазами. — А-а-а! разочарованно произнесла новоиспеченная убийца. — И что мне теперь сказать Муамбаалу? Но вот шаги из глубины переулка заставили ее испуганно повернуть голову. Спустя некоторое время ее взору предстали сразу трое фанатиков в красных одеяниях. «И правда, что ты ему скажешь?» — гаденько уточнил главный из них. Судя по бычьему взгляду и повадкам, один из чемпионов. скажу что они первые начали!» — не сразу нашлась с ответом Джина. «Этот вот хотел меня!» «В чем и признался!» «Я его наказала!» «Ну-ну!» «С каких пор за вожделение наказывают смертью?» «Скептические ухмылки на лицах всех троих могли означать лишь одно!» Ей не поверили. Поняв это без лишних слов, Джина медленно наклонилась и вытащила из спины лиходея свой любимый парный клинок, после чего слегка переместила левую ногу назад и чуть присела, принимая защитную стойку. Что ж, чемпион демонстративно вытянул руки вперед и хрустнул сцепленными в замок пальцами. Раз мы друг друга поняли, то я не вижу смысла больше откладывать. Он обернулся к напарникам, приказывая. «Это моя, а вы идите за мелюзгой», — как приказал Дор. Фанатики послушно кивнули. «Слушаемся». Они шагнули вперед, будто не видя никакого препятствия, чем немало возмутили шпионку. «Эй вы!» — растерянно произнесли губы Джинджер, когда она взмахнула лезвием в воздухе. «Не шагу!» Но договорить не успела, потому что фанатик, стоящий впереди нее, исчез, а в следующее мгновение, оглушающий хлесткий удар, пришелся по ее щеке, и сила его была такова, что Джину кинуло на стену с большой скоростью. Раздался громкий хруст. Под весом всего тела плечевой сустав девушки треснул, а на виске выступила кровь от последующего удара головой. Однако боли Джина уже не почувствовала, потому что за мгновение до того потеряла сознание, медленно оседая на колени. Ее любимые парные клинки с жалобным звоном упали на пол. Фанатик недовольно сплюнул себе под ноги. «И это слабачка оказалась!» Скорбно вздохнул он. «Давненько я не встречал достойного соперника!» «Да, давненько!» Но тут он посмотрел вдаль, через улицу, в сторону крыльца школы, где сейчас под козырьком столпилось сразу семеро учеников и учениц, и Вети в их числе. Поизучав черты дочери детектива, он довольно оскалился, тихонько бормоча. «Быть может, ее отец меня неплохо развлечет, а?»